«Кенгурёнок и мешок. Дина, не помнящая». Кенгурёнок сказал маме кенгуру. «Ты прыгаешь так быстро, что я за тобой не поспеваю». «Да», — ответила мама. «Это, пожалуй, так». И она задумчиво почесала одну ногу другой ногой. «Тогда придумай что-нибудь», — сказал кенгурёнок. «Я придумаю» ответила мама кенгуру и стала думать. Она думала и думала. «Ура!» — закричала мама кенгуру. «Наконец-то я придумала!» «Что ты придумала?» — спросил кенгуренок, который хоть и думал, а придумать так ничего и не смог. «Что с тобой делать, когда я прыгаю?» — сказала мама кенгуру. «И что же со мной надо делать?» — скептически спросил кенгуренок. «Я сошью тебе большой мешок и посажу тебя туда». «А как ты его будешь таскать?» — спросил кенгуренок. «Он же будет тебе мешать». «Не будет», — ответила мама кенгуру. «Я привяжу его себе на живот. Это очень удобно и совсем не мешает прыгать. Заодно я буду в него сажать только что на родившихся кенгурят». «То-то будет весело вам всем вместе!» И мама кенгуру шила большой мешок и повесила его себе на живот. Кенгурёнок залез в мешок и устроился в нем. Мешок был просторный и годящийся на все случаи жизни. Можно даже было высунуться из него, если захочешь посмотреть по сторонам. Мама кенгуру спросила, «Ну как?» «Очень хорошо», — сказал кенгуренок. «То, что надо». И он выпрыгнул из мешка и потом снова впрыгнул в него. Уж очень ему там понравилось. «А мы куда-нибудь поскачем?» — спросил он маму-кенгуру. «Поскачем», — ответила мама. «Я видела очень вкусные вещи. Их надо съесть». «Ладно», — сказал кенгуренок. И они поскакали. Это было очень удобно и быстро. С тех пор все мамы кенгуру носят своих кенгурят в мешках, которые у них привязаны к животам. За мешки всех кенгуру назвали сумчатыми, хотя у них не сумки, а мешки.